Глава четвертая. Дэнни, Глик и другие. Дэнни и Ральфи Глики обещали вернуться к девяти. Поэтому, когда их не было в десять, Марджори Глик позвонила Петре. Весь с петри сказала, что к ним никто не приходил. Может, лучше вашему мужу поговорить с Генри? Весь с Глик передала трубку мужу, чувствуя, как в сердце к ней вползает страх. Мужчины поговорили. Да, дети ушли по лесной тропинке. Нет, ручей очень мелкие, особенно в это время года, не глубже, чем по щиколотку. Генри предложил пройти по тропе со своего конца с фонариком, а мистер Глик пусть сделает то же самое со своего. Быть может, мальчики нашли логово андатра или курят где-нибудь. Тони согласился с этим и извинился перед мистером Петри за беспокойство. Мистер Петри сказал, что это его совсем не затруднит. Тони повесил трубку и стал успокаивать жену. Про себя он решил, что когда дети найдутся, они у него неделю не смогут сидеть. Но не успел он выйти со двора, как из-за деревьев шатаясь, вышел Денни и упал возле печи для барбекю. Он говорил с трудом, отвечая на вопросы медленно и не в Рубаха его была в грязи, в волосах застряли листья. Он рассказал, что они с Ральфи пошли по тропе, перешли по камням Лиственной ручей и благополучно выбрались на другой берег. Потом Ральфи стал говорить про какого-то духа в лесу. Дэнни не сказал, что он сам внушил брату эту идею. Он говорил, что видит лицо. не испугался. Он не верил в духов, но ему тоже показалось, что он слышит что-то в лесу. А что было потом? Дэнни помнил, что они пошли дальше, держась за руки. Ральфи все еще бормотал что-то про духа. не велел ему перестать, потому что... «Скоро они выйдут на улицу, а потом что-то случилось. Но что?» Дэнни не знал. Они расспрашивали его, чувствуя все большее удивление. Дэнни только медленно качал головой. «Нет, он не помнит. Честно, не помнит. Только темнота. Сплошная темнота. А потом он очнулся на тропе. Один. Ральф рядом не было». Перкинс Гилл сказал, что не имеет смысла посылать людей на поиски ночью. Кругом валежник. Мальчик мог заблудиться. Он обошел лес вокруг тропы и сам вместе с Нолли Гарднером, Тони Гликом и Генри Петри. Наутро полиция штата и графства начала координированный поиск. Когда они ничего не нашли в лесу, район поисков был расширен. Они четыре дня рыскали по кустам. И рядом с ними шли мистер и миссис Глик, продираясь через валежник, оставленный пожаром, и выкликая имя своего пропавшего сына. Потом стали искать на дне Тагардстрим и Роял Ривер. Ничего. Утром пятого дня Марджори в испуге разбудила мужа в четыре утра. Дэнни скорчился в коридоре, видимо, упав по пути в ванную. Его тут же отвезли в центральный Мэнский госпиталь. Врачи поставили предварительный диагноз — острый эмоциональный шок. Врач по фамилии Горби начал расспрашивать мистера Глика, не было ли у вашего сына приступов астмы. Мистер Глик покачал головой. За неделю он составился лет на десять. — А каких-нибудь припадков у Дэни. Нет, что вы. — Не болел ли он туберкулезом? — Мой сын туберкулезом. — Мистер Глик, мы только хотим выяснить. — Парджи, Парджи, иди сюда. Марджори Глик медленно прошла по коридору. Лицо ее было бледным, волосы растрепаны. Она как будто страдала от жесточайшей мигрени. Да не делали прививку от туберкулеза в школе?» «Да», — сказала она машинально, в самом начале года. «Не ходил ли он по ночам?» — спросил Горби. «Нет». «Не жаловался на боли в груди?» «Нет». Боли при моче и спускании?» «Нет». «Вообще были какие-нибудь отклонения?» «Кровь из или чересчур обильные синяки?» «Нет». Горби улыбнулся и кивнул. «Мы его проверим, если вы не против». «Конечно», — сказал Тони, — «пожалуйста». «Реакция замедленная», — сказал доктор. «Попробуем рентген, функцию спинного мозга». Глаза Марджори Глик медленно расширялись. «У Дэнни что?» «Лейкемия», — прошептала она. «Миссис Глик, трудно ска... Тут она упала в обморок.